Ты содрогаешься, о народ великодушный! Да идет мимо нас сей печальный жребий. Будь всегда достоин свободы, и будешь всегда свободным. Небеса правосудны и ввергают в рабство одни порочные народы. Не страшись угроз Иоанновых, когда сердце твое пылает любовью к Отечеству и к святым уставам его» когда можешь умереть за честь предков своих и за благо потомства. Но если Иоанн говорит истину, если в самом деле гнусное корыстолюбие овладело душами новогородцев, если мы любим сокровища и негу более добродетели и славы, то скоро ударит последний час нашей вольности, и вечевой колокол, древний глаз ее падёт с башни Ярославовой и навсегда умолкнет. Тогда, тогда мы позавидуем счастью народов, которые никогда не знали свободы. Её грозная тень будет являться нам, подобным мертвецу бледному, и терзать сердце наше бесполезным раскаянием. Но знай, о Новгород, что с утратой вольности И сохнет и самый источник твоего богатства. Она оживляет трудолюбие, Изощряет серпы и злотит нивы. Она привлекает иностранцев в наши стены С сокровищами торговли. Она же окриляет суда новогородские, Когда они с богатым грузом по волнам несутся. Бедность, бедность накажет Недостойных граждан, Не умевших сохранить наследие отцов своих. Померкнет слава твоя, Град великий, Опустеют многолюдные концы твои, Широкие улицы зарастут травою, И великолепие твое, Исчезнув навеки, Будет баснею народов. Напрасно любопытный странник Среди печальных развалин Захочет искать того места, Где собиралась вече, Где стоял дом Ярославов И мраморный образ Вадима. Никто ему не укажет их. Он задумается горестно и скажет только. «Здесь был Новгород!»